Слава пятая. Освойте Йодль. Секрет. Приобретаем бесполезное знание. Помню, однажды я ходил на постановку «Двенадцатой ночи Шекспира» в Театре Фолджера, одном из самых знаменитых шекспировских театров в мире. В основе пьесы лежит запутанная история любви. Молодая женщина по имени Виола выживает после кораблекрушения и оказывается вынуждена выдавать себя за мужчину, чтобы получить место при дворе, а затем неожиданно влюбляется в своего господина, герцога Арсина, большого почитателя музыки. Эта его страсть находит выражение в самой известной реплике из пьесы «Коль музыка, ты пища для любви, играйте громче, насыщайте душу». Эта фраза и послужила поводом для музыкальной интерпретации, которую я смотрел в тот вечер. В этой постановке традиционные шекспировские диалоги сопровождали живые клавишные, банджо, гитара, барабаны и вокал. Самым памятным моментом спектакля был эпизод, когда виола вышла на сцену, села на стул в центре и начала играть на виолончели, пока вокруг нее разворачивалась интрига любовного треугольника, возникающего в пьесе. Такого рода явления нередки для мира искусства. Образ персонажа зачастую выстраивается на базе навыков и личных особенностей актера, который его играет. Эмили Траск, актриса, исполнявшая роль виолы, профессионально играет на виолончере. Кроме того, она занималась танцами, может выполнять трюки на трапеции и умеет петь йодль. Конечно, чтобы стать актрисой, Ни один из этих навыков не требуется. И каждый по отдельности, они кажутся, по правде сказать, довольно бесполезными. Но когда встал вопрос о том, кому достанется столь желанная для многих актрис главная роль виолы в громкой постановке «Двенадцатой ночи» в театре Фолджера, умение Эмили играть на виолончели ей очень пригодилось. А возможно даже, что приглашение на прослушивание она изначально получила благодаря тому, что поет йодль. В общем, история Эмили Траск служит замечательным примером того, как наличие бесполезных навыков может со временем оказаться на удивление полезным. Роковой вечер в театре. Стив Джобс знаменит по многим причинам. Когда его не стало, казалось, что поток желающих так или иначе отдать дань его заслугам, творениям и идеям не иссякнет никогда. Почитатели превозносили его бескомпромиссный взгляд на мир, легендарное мастерство презентации и дар упрощать большие технические задачи, разбивая их на удобоваримые этапы. Но что они почти совсем обошли вниманием, так это его привычку — приобретать бесполезные знания. Как, например, когда он вылетел из колледжа и решил заняться каллиграфией, чтобы узнать больше о гарнитурах и типографике, благодаря чему Макинтош стал первым компьютером со встроенными шрифтами. Или когда он поехал в Индию, чтобы осваивать там медитацию и практиковать дзен-буддизм, что подтолкнуло его к идее, что для дизайна важна простота. История Стива Джобса — это не только история изобретателя-визионера, это также история человека, Который жаждал получать знания об окружающем мире и зачастую умудрялся находить этим знаниям эффективное применение. Множество других известных людей также могут похвастаться необычными навыками и хобби. Вот некоторые из них. Тейлор Свифт делает стеклянные шары со снегом и джем. Нико Ферман любит мастерить из дерева. Сет Майерс писал сюжеты для комиксов. Мила Кунис играет World of Warcraft, Нил Патрик Харрис обожает показывать фокусы, Бьонсы пишет картины и коллекционирует предметы искусства. Истории Стива Джобса, Эмили Траск и других знаменитостей с их причудами указывает на одну особенность, якобы бесполезных умений, о которой все обычно забывают. Они зачастую помогают нам мыслить иначе, чем другие и выделяться на общем фоне в самых неожиданных обстоятельствах. Как приобрести новые знания? Подсказка номер один. Задавайте больше вопросов. Одна из самых больших радостей отцовства для меня — слышать от своих детей множество вопросов на самые разные темы. Начиная с того, почему в Бразилии говорят на португальском, и заканчивая тем, почему на мотоциклах нет ремней безопасности. К сожалению от своих студентов в университете я получаю гораздо меньше вопросов с возрастом мы проявляем любопытство все реже и на то есть много причин. порой мы боимся что будем выглядеть глупо иногда мы ошибочно полагаем, что в нужный момент информация появится сама собой или хотя бы найдется в гугле а временами мы сами не догадываемся о том что чего то не знаем но так не должно быть. Первый шаг в приобретении бесполезных знаний – осознанно задавать вопросы на неизвестные вам темы, а неразрывно связанный с ним второй шаг – выслушивать ответы. Подсказка номер два. Покупайте незнакомые журналы. Несколько лет назад я, путешествуя по Южной Африке, взял почитать журнал под названием Farmer's Weekly, ориентированный на фермеров. Одна из статей в нем была посвящена, по авторскому выражению, парадоксу амишей, а именно их практике севооборота и отказа от химических удобрений, разработанных для того, чтобы овощи и фрукты на коммерческих фермах вырастали более крупными за меньшее время. Амиши, напротив, выращивают продукцию меньшего размера за более продолжительный срок и специально чередуют культуры, чтобы не истощать почву. В результате их земли дольше остаются плодородными. И хотя сам я не имею к сельскому хозяйству никакого отношения, я вынес из этой статьи одну более общую идею. Порой нужно отказаться от быстрой выгоды, чтобы достичь более далекой цели. И источником этих рассуждений послужил журнал, который большинство читателей сочли бы бесполезным для всех, кто не работает на земле. Подсказка номер три. Больше сидите на диване. Книги по саморазвитию никогда не посоветуют вам проводить больше времени на диване. Но в наши дни доступ в огромный архив знаний можно действительно получить, не вставая с дивана. В вашем распоряжении отличные документальные фильмы, подкасты, презентации и всевозможные видео на любые темы на Ютьюбе. Так что сидите на диване в свое удовольствие и не стесняйтесь растягивать эти моменты но только до тех пор, пока они идут на пользу вашему мозгу. А если все заканчивается тем, что вы запойно смотрите давнишние сезоны настоящих домохозяек, сидением на диване надо завязывать. Забудьте про этот совет, встаньте и займитесь чем-то другим. Сейчас же.